жития и подвиги преподобного отца нашего Савы Освященного. Память 18 декабря. Преподобный Сава родился в 31 году царствования греческого императора Феодосия-младшего в стране Капатакейской, в селе, называвшемся Мудаласка, которая зависела от Кесарии, Оно сначала было неизвестно, но впоследствии рождением в нем Савы прославилась больше Армафема, в котором вырос божественный пророк Самуил. Родителями блаженного Савы были Иоанн и София, люди благородные и благочестивые. Когда ребенку минуло пять лет, они отправились в Александрию ибо Иоанн находился на службе царской и имел высокий воинский сан. По Божию провидению Савва был оставлен вместе с родительским имением у брата его матери Ермия. Но так как жена у Ермия была злая и сварливая, то отрок много терпел и, наконец, ушел к брату своего отца Григорию, жившему в другом селе, называвшемся Сканда. Вследствие сего возникла вражда между дядями Саввы. Родители его долго оставались в Александрии, а Эрми с Григорием ссорились между собою, и каждый из них хотел не столько иметь у себя отрока, сколько попользоваться имуществом его отца. блаженный отрок Еще с юного возраста, отличавшийся зрелым разумом, видя раздоры и свары своих дядей, отказался от всего имущества и, удалившись в монастырь Славиянов, отстоявших от муталаски на три с половиной версты, принял на себя ангельский образ восьми лет отроду жив там, он вскоре научи изучил псалтирь и прочие книги священного писания, преуспевал в добрых делах и во всем следовал иноческому уставу. Немного времени спустя дяди глаженного Саввы помирились между собой, пришли к нему в монастырь и начали соблазнять его, советуя уйти из-за стен этой святой обители и, взяв в себе жену, жить в отцовском имении. Но он, желая оставаться в доме Божьем, а не жить в селении грешников и, любя монастырскую жизнь более мирской, не послушался своих дядей и отверг их соблазнительное предложение. «Как от земель?» — говорил он, — убиваю я от тех, которые советуют мне сойти с пути Божия, ибо худые общества развращают добрые нравы и боюсь навлечь на себе проклятие, которым Пророк проклинает уклоняющихся в разврате. «Прокляты», — сказал он, — «уклоняющиеся от заповедей твоих, С такими словами он отослал от себя дядей своих ни с чем, а сам стал подвязаться еще с большим усердием, уменьшляя свое тело трудами и воздержанием и порабощая его духу. Когда был побежден сей змей, который имением и женитьбой соблазнял его уйти из обители, как из райского селения, другой искуситель стал искушать святого без чрево объедения. Однажды, работая в мастерском саду, Савва увидел прекрасное яблоко, висящее на дереве. Не утерпел он, сорвал яблоко и хотел съесть его раньше положенного времени и обычного благословения, но, вспомнив что сам с тим плод зме в раю вел в грех первого человека сова удержался не стал есть его и осуждал сам себе говоря красив был для взора и приятен для вкуса и тот плод который умертвила дама и бросив яблоко на землю он растоптал его ногами попирая с ним вместе и помысл свой, и более того сокрушая главу бесучего обедения, и дал себе обед не ест яблоков всю жизнь. С тех пор он всякое плотское вожделение побеждал воздержанием. Мало ел, мало спал, постоянно пребывал в трудах, и руки его простирались только на молитву или на работу. И вскоре святой, несмотря на свою юность, сравнялся добродетелю со всеми старцами, бывшими в том монастыре. Случилось некогда одному из старошней братьев, который имел послушание печь хлебы, промокнуть от дождя. А так как время было зимнее, солнце не светило, и ему негде было просушить одежду, то он положил ее в хлебную печь на дрова, И забыл о ней немного времени спустя братья собрались печь хлебы и затопили печь не зная что пекарь положил туда посушить одежду когда дрова уже сильно разгорелись пекарь вспомнила о своей одежде и очень хоевала ней был за ты блаженный сава увидев печаль брата он не подумал о себе, и осенив себя окрестным знаменем, вошел в топившуюся печь. И, о чудо, как некогда отроки в печи от Вабилонской не сгорели по своей вере, так и отрок Сава за свою любовь к брату вышел из печи невредимым, с нетронутой огнем одеждой брата в руках и его собственная одежда осталась неопаленной. Братья, увидев сие чудо, ужаснулись и говорили друг другу, каков будет этот отрок в будущем, если он от юности уже сподобился от Бога такой благодати. В том монастыре блаженный пробыл около десяти лет, восходя от силы в силу и от славы в славу. Потом захотелось ему пойти в Иерусалим, поклониться святым местам и посетить отцов, живших там в окрестной пустыне, воспользоваться их беседою и найти там и себе место для пустынного жительства. Он обратился к архимандриту с просьбой отпустить его в Святой Град с молитвой и благословением. Но тот не хотел его отпустить, говоря нехорошо тебе такому юному странствовать, лучше побыть на одном месте. Но Бог, все устрояющий на пользу, повелел Архимандриту не выдерживается Отпусти Саву послужить мне в пустыне, — открыл он Архимандриту видение. Тогда пришла блаженного, архимандрит дал ему благословение, отпустил его с молитвою в путь. Он же, направляемый в Всевышнего, пришел в Иерусалим на восемнадцатом году от роду, в конце царствования Маркиана и патриаршевства Ювенария во Святом Граде. Он пробыл в монастырь Святого Пассариона в зимнее время, был принят архимандритом Елпидием и поручен руководительству некоего старца Каппадокейского. У него сава провел зиму, мечтая о безмолвной жизни пустынника, чему давно стремился душою. Услышав о Ефимии Великом, сияющем добродетелю чудесами в пустыне, находящейся на востоке от Иерусалима, Савва захотел видеть его и спросил у начальствующих благословения, он отправился в путь и прибыл в лавру великого ефимия пробыл там несколько дней ожидая когда можно будет увидеть его так как преподобный не всегда приходил на собор а один или два раза в неделю в известные дни когда наступила суббота, Савва увидел преподобного Ефимия, шедшего в церковь, и припал к нему с усердной просьбой принять его в свою лапу. Но Ефимий, видя его юность, отослал его в монастырь, находившийся еще далее от Иерусалима, подначало блаженному феоктисту, повелевая ему заботиться о всем юном монахе и пророчествовал о нем, что он в скором времени благодатью Христовой просияет в иноческом житии более многих других, будет славным образом для всех палестинских отшельников и воздвигнет лавру большую, большую, чем все лавры в той стране. Принят Эфиоптистом монастырь, Савва весь предался Богу и исполнял все монастырские службы, безропотно и послушно, со смирением и усердием. Будучи способен и весьма ревностен к совершению божественного служения, он прежде всех входил в церковь и выходил из нее после всех. При великих душевных силах он и телом был великий силен. Почему, когда все монахи рубили в пустыне только по одной связке прутьев? для корзин и носили в кинобию, то Савва рубил и носил по три. Сверх всего, иногда носил он и воду, и дрова, и таким образом старался всем услужить. Был он довольно долгое время осмотрителем над лошаками, исправлял и другие различные должности, и всё сие исполнял неукоризненно и беспорочно так как отцы Кенови удивлялись столь великому усердию и услужливости юного сада. Тогда дьявол, желая воспрепятствовать ему, измыслил следующее. Был в том монастыре один брат, родом из Александрии, по имени Иоанн. Сей брат получил известие о смерти своих родителей. И вот дьявол внушил ему неподобающую для инакомысль – позаботиться об устройстве оставшегося после родителей имения. И он докучал игумену Феоктисту частыми просьбами отпустить его в александрею и, кроме того, отпустить с ним Исаву, потому что он, как человек сильным телом, мог бы оказать большую помощь в дороге. Феоктист уступил настойчивым просьбам Линока и отпустил его на родину, а с ним отпустил, согласно его просьбе, Исаву. И так они отправились. Когда они прибыли в Александрию и стали хлопотать по устройству оставшегося после умерших имения, родители блаженного Савы Иоанна и Анны София, случайно бывшие там, ибо отец Саввы по своей военной должности часто бывал посылаем в Александрию по царскому повелению, узнали его. Тогда блаженному Савве представился новый подвиг и явилась борьба, больше первой, когда дяди его влекли из монастыря в мир, от монашесства к женитьбе Родители Саввы, то слезными просьбами, то ласковыми и заманчивыми словами еще более склоняли его снять черные одежды и надеть светлые, жить по их примеру и поступать на военную службу. Блаженный же, поняв, что, что он встретился с родителями был узнан ими по вражескому наваждению, упорно сопротивлялся своему природному чувству. Он сдержал в себе естественную любовь к родителям, отверких настойчивые мольбы и слезы и непоколебимый в своем добром решении, отвечал родителям: Боюсь сказавшего: И же любит отца или матерь паче меня, несть не достоин. И же не прииммет креста своего, его свет меня грядет, несть меня достойно. Как же я могу предпочесть вас Богу, суетную вашу жизнь кресту своему, военную службу мирскую, воинству духовному? Если мные цари карают воинов, убежавших из полков, то тем более царь небесный не пощадит тех, которые вписались в его славное воинство и потом убегают из избранного полка. В заключение блаженной славы прибавил еще, если вы будете продолжать уговаривать меня покинуть прекрасное воинствование Христово, то я не буду более называть вас своими родителями. Тогда Иоанн и София, увидев, что сердце сына их непреклонно, перестали его уговаривать с горькими рыданиями, скрипя сердце, отпустили его, а при расставании просили его взять с собою на дорогу, что только ему не потребуется, и давали 40 золотых монет но он ничего не хотел брать, однако, чтобы не оскорбить своих родителей, совсем взял только три монеты и те, возвратившись, отдал в руки его феоктисту. К концу десятого года пребывания в Саввы монастыре преподобный феоктист приставился на его место преподобным Ефимием оставлен был один добродетельный инок по имени Марин, но и он через два года умер, после чего место настоятеля занял один добродетельный инок по имени Лонгин. Блаженному усадьбе в то время минуло 30 лет от роду. Он обратился к легумену Лонгину с просьбой позволить ему для более уединенной жизни затвориться в пещере, бывшей около монастыря, к югу на одном утесе. Лонгин донес осем желание его великому Ефимию. Ефимий, много наслышавшись о непорочной жизни Савы, о его постей молитвах, кротости и смирении о других его богоугодных делах, написал Лонгину не запрещай Саре подвязаться так, как он хочет. Сначала повелено было блаженному пребывать в пещере пять дней в неделю, а потом, по его просьбе, ему разрешили и пятилетнее в нем пребывание. Жизнь его в пещере проходила так. Пять дней он постился, не вкушая ничего и не выходя из пещеры занимался же он там плетением корзин, которых он плел по десяти в день. А вот так и в мысли у него постоянно были молитвы к Богу. С наступлением субботы рано утром он выходил из пещеры в монастырь, неся с собой 50 корзин. В субботу и воскресенье он участвовал в общей молитве и, подкрепив свое тело пищею, вечером в воскресенье опять уходил в пещеру, захватил финиковых ветвей, сколько нужно было и для сплетения пятидесяти корзин. В таких трудах и посте пребывал он той пещере пять лет, после чего великий Ефимий взял его с собой на пустынические труды как совершенного инока, который, несмотря на свои молодые годы, сравнялся с отцами, со старившимися в добродетелях. Ефимий называл его потому молодым старцем, будучи молод телом, он был сед своей духовной мудростью и стар своей непорочной жизнью. В 14 день января по старому стилю вышел вместе с ним великий Ефимий из Лавры, взяв с собой еще блаженного Домитиана, и отправились они в большую пустыню Ругу на весь Великий пост до вербного воскресения. Однажды старец захотел пройти через всю пустыню, лежащую выше Мертвого моря, на юг и пришел с обоими учениками своими Домитианом и Саввою в безводную местность. Палил зной, и блаженный Сава устал, изнемог от жажды и упал, не будучи в состоянии идти дальше. И Фимий сжалился над ним, и, отойдя от него на такое расстояние, на какое можно бросить камень, стал молиться так. «Господи Боже! дай воду всей безводной всей безводной земле, чтобы удалить жажду изнемогающему брату. Кончил младиться, он копнул три раза землю, попавшуюся ему палкой, и тотчас потекла ключевая вода. Савва вкусил воды и укрепился, и с тех пор получил божественную силу терпеть жажду в пустыне. Когда наступило верное воскресенье, Они вернулись в лавру. Спустя немного времени преподобный богослов Нефимий пристал. Это было три патриархи вируса Анастасии. По представлению Нефимия и по смерти некоторых других старейших отцов лавры, Сафа, видя, что уставы монастырские изменяются, ушел в восточную пустыню около Иордана которую, в то время как светлая звезда просвещал своей жизнью преподобный Герасим. Блаженному Саве было тридцать пятый год от роду, когда он поселился в пустыне, один упражняясь в посте непрестанных молитвах и соделывая ум свой чистым зеркалом божественных предметов. Тогда дьявол начал строить против него козни. Однажды в полночь, когда святой после трудов спал на земле, дьявол обратился в множество змей и скорпионов и, приближившись к садве, хотел устрашить его. Он тотчас же встал на молитву, произнося слова псалма давида, не убоившись от страха ночного на спида и василиско наступиши. при всех словах без со своими ужасами тотчас исчез через несколько дней дьявол обратился в страшного льва и кинулся на святого как бы желая его съесть бросаясь он пятился назад опять бросался и опять пятился назад видя что зверно сказал ему если у тебя есть от бога власть съесть меня то чего же ты пятишься назад? Если же нет, то зачем ты трудишься понапрасну? Ибо силою Христа моего я осилю тебя, лев. И тотчас бес, явившийся в зверином виде, отбежал с позором. С этих пор Бог покорил сами всех зверей и змей, и стал он ходить между ними как между кроткими овцами. Ходя по пустыне, Савва встретил однажды четырех сарацинов, очень голодных и усталых. Он велел им сесть и высыпал им из своей одежды коренья, называемое мелагрии, которыми сам питался в тростниковую сердцевину. Они поели, подкрепились и, заметив место, где находится сава ушли, а через несколько дней они пришли к нему с хлебом, сыром и финиками, благодарность за его доброту, когда в день голода он накормил их. сава умилился и за слезами произнес в душе своей, «О горе, душа моя, сие люди за малое благодеяние одни один раз им сказанное так благодарны что же делаем мы получаем ежечасно не изреченные дары божьи и бываем неблагодарны живем в ленности и нерадений не исполняя его святых повелений после того пришел к сави один добродетельный монах по имени Анеф, который раньше долго жил с преподобным Феодосием, он полюбил блаженного Саву, привязался к нему и стал жить с ним. Однажды напали на них огоряне и послали вперед одного из своей среды убить их, но по молитве преподобных отцов вдруг развязалась земля и поглотила огорянина а остальные агаряне, увидев сие чудо, испугались и бежали. Через сожителя своего Анфа блаженный Савва познакомился потом с преподобным Феодосием, и они возымели большую любовь друг к другу. В конце четвертого года пребывания в пустыне святой сава во время своих странствий в пустыне зашел однажды на один высокий холм где блаженная царица Евдокия, супруга царя Феодосия младшего, приняла некогда с радостью душеполезное поручение от великого Ефимия. Там Савва провел ночь в обычных молитвах, и было ему видение. Он увидел светлого ангела Божия, показывающего ему долину, по которой когда-то протекал поток на юхо Силаама и сказавшего, «Если ты хочешь пустыню сию населить, подобно городу, то обратись к восточной стороне сего потока, и ты увидишь пред собою пещеру, которая никем не была занята. Взойди и поселись в ней. Кто дает скотам пищу их и птенцам врановым прозывающим его, тот и о тебе будет промышлять. Когда видение исчезло, наступил день, Савва сошел с того холма. При помощи Божьей он нашел пещеру, которую показывал ему видение ангел и поселился в ней. Тогда ему было 40 лет от роду. В этом году скончался патриарх Иерусалимский Анастасий, оставив после себя на святительской кафедре мартирия. В том же году царь Зенон, убил мучителя Василиска, возвратил себе царскую власть. Пещера, в которой поселился преподобный сава имела очень неудобный вход, поэтому он повесил веревку, по которой спускался из пещеры. чтобы ходить за водою к озеру, называемому Епастом и отстоявшему от пещеры на пятнадцать стадий. Живя в всей пещере, преподобный питался сначала травами, растущими около неё Бог же, повелевший Саве там поселиться, послал ему пищу через людей варваров как некогда через ворона Илии, пророку в Хариве. Немного времени спустя проходили мимо четыре сарацина. Нашли пещеру преподобного Савы и хотели влезть в нее, но не могли, так как неудобен был вход в нее. Увидел их сверху блаженный, подал им веревку, чтобы они по ней вошли к нему. Вошедши в пещеру, Сарацины ничего не нашли у Савы, они удивились его жизни и благочестию и, смиловавшись, согласились приносить ему пищу. Так они часто приходили к нему и приносили хлеб, сыр, финики и другую пищу. И пробыл преподобный один в пещере пять лет, беседуя с одним только Богом и побеждая невидимых врагов своими неустанными молитвами. Потом Бог благоволил верить Ему души многих и сделал Его наставником и пастырем словесных овец. А именно, по прошествии пяти лет безмолвного пребывания Его в пещере, стали приходить к Нему многие из разных мест, желая жить при Нем, Он же принимал всех охотно и указывал «каждому удобное место для жительства». Они построили себе кельи и жили богоугодно, смотря как на образец, на добродетельную жизнь преподобного Саввы. В короткое время собралось к нему до семидесяти братьев. Из них выдавались следующие. Иоанн, бывший потом игуменом Новой Лавры, Иаков, построивший потом Лавру на Иордане так называемый пергион, фирмин и сибириан, из которых один устроил лавру в Махмесе, а другой монастырь в Арахе. Юлиан — строитель лавры на Иордане, называвшейся Нескле-Рава и многие другие святые мужи имена коих написаны в книгах жизни вечной. Над всеми ими настоятельствовал преподобный Савва. Каждому приходящему к нему он давал приличествующее место, на котором находилась небольшая пещера и келья. Благодатью Божией число подвижников, ревнующих о равноангельском житии возросло до семидесяти человек, и всех их начальников путеводителем и пастырем был сам Он вознамерился построить башню на горе, которая была оплотом их обители, собрал своих учеников и начал строить ее, и она послужила основанием его великой лавры. Когда таким образом число братьев стало умножаться, и начало устраиваться лавра на холме, на северной стороне потока преподобный построил небольшую церковь в долине посреди высохшего потока и когда к нему приходил кто-нибудь из посвященных сан пресвитера, он просил того отслужить святую литургию сам же по смирению своему не хотел бы принять посвящение, и никого из братьев не возводил в степень священства. Так как источник был далеко от того места, то воды не хватало. И вот в одну ночь святой молился, говоря, «Господи, Божий сил, если есть на то воля Твоя, чтобы населилось место сие во славу Пресвятого Твоего имени, Призри на нас, рабов Твоих, и даруй нам воду для утоления жажды нашей. Во время сей молитвы послышался святому какой-то голос от потока. Он посмотрел туда и при свете полной луны увидел дикого осла, который копал ногой землю и, прикладывая губы к яме, пил воду. Преподобный тотчас сошел вниз и начал сам копать на том месте, где видел осла. Покопав немного, Сава нашел ключевую воду и образовался там обильный источник, достаточный для всей лавры и никогда не уменьшавшийся. Еще в другую ночь, когда Сава ходил около потока и, и пел Давидовы псалмы, явился на краю пропасти, бывшей на запад от потока огненный столб, утвержденный в земле, вершиной уже своею касающейся неба, и стоял святой на молитве до утренней зари. На рассвете пошел он на то место, где видел столб, и нашел большую чудную пещеру, вроде церкви, устроенную Божию, а не человеческую рукою. Вход был с юга и от солнечных лучей в достаточно был свет. Украсив ту пещеру, Савва устроил там церковь и велел братья каждую субботу и воскресенье собираться в нее для богослужения. Он сам переселился туда, устроил себе келью близ тени рукотворенной церкви на высоком утесе и сделал тайный ход в церковь. Через него находил церковь молиться день и ночь. Число братьев ежедневно увеличивалось. Их собралось около полутораста. Келии уже строились по обеим сторонам потока. В то время отцы завели и рабочий скот, как для строения лавры, так и для других потребностей. И пасало заботился, чтобы все необходимые вещи были в лавре и чтобы по всей причине братья не принуждены были выходить из лавры в мир и соприкасаться с мирским мятежом и суетой. Иноки же, добрые посомые преподобным, приносили плоды, достойные своего звания, и тело свое соделывали духовным прежде всего того непьяния, которое получит, надеемся, в будущей жизни. Но освящение упомянутой пещеры, то есть той, созданной Богом церкви, Савва отлагал, не желая принять рукоположение в Сантресвитре и считая, по своему смирению, желание быть причисленным к лиру началом и корнем честолюбивых мыслей. На возвышавшейся над церковью высокой и утесистой столе преподобный Сава построил себе башню и внутри пещеры, как в раковине, нашедший скрытный путь, ведущий к башне, удалился в неё для совершения правила увеличивалась и слава преподобного Савы, и много золота приносили ему боголюбивые люди, и он употреблял золото на построение лавры. Также и святейший патриарх Иерусалимский Мартирий, весьма любил Саву и почитал, и посылал ему необходимые Блаженный Мартирий скончался на восьмом году своего патриаршества, а после него престол принял Солюстии. Преподобному Саве шел тогда 48 год жизни. В сие время явились в лавре некоторые единики, развращенные плотоугодники, духа неимущий, как сказано в Писании которые издавна несправедливо обвиняли святого и всячески его огорчали. Так часто среди пшеницы вырастают плевелы и винограде терн. Так и числа апостолов один оказался предателем. И у Елисея был неверный ученик Гиезий. Сии развращенные братья, лучше сказать лже-братья, замыслили зло на святого и пошли во Святой Град к Патриарху с просьбой поставить их им и Илумена. На вопрос, откуда они, они отвечали «мы живем при одном пустынном потоке». Таким ответом они хотели скрыть имя блаженного Саввы, так как знали, что имя его славно и все с любовью помнят о нем. Много раз спрашивал их патриарх и добивался ответа, откуда они. Они против воли сказали, что они от потока, который зовется по имени некого инока Сабвы. Патриарх спросил, а где же Сабва? Они же, не отвечая на вопрос, начали клеветать на блаженного, говоря, что это врубы неумелый человек что он не может руководить такую многочисленную братьею, не может по своей грубости и невежеству управлять такой лаврою. Они прибавили к своей кривите и то еще, что Савва не сам не хочет принять посвящение и никому из братьев не позволяет. При этой кривите их перед патриархом случилось быть одному честному и достопамятному мужу, по имени Кирику, Пресвятого Преславной Церкви Воскресения Христова и хранители Животворящего Креста Господня. Услышав клевету, он спросил «Вы приняли Саву на то место или Сава вас принял?» Они отвечали «Сава принял нас, но он груб и не может управлять нами, когда мы умножились». Тогда Кирик сказал им: "Если Сава мог собрать всех вас в том пустынном месте, то тем более он может с помощью Божьей и пасти вас". Они ничего не могли ответить на сие и замолчали. А патриарх, отложив испытание до утра, тотчас послал за святым Савойем с честью приглашая его, как будто по какому-то другому делу. Прибыл блаженный, а патриарх ничего не сказал ему о креветникам и креветникам клевет... не сказал ничего и не обличил их, но тотчас посвятил преподобного Саву, хотя и против его воли, пресвитера. Посвятив его, он сказал креветникам. Вот вам отец ваш, игумен вашей лавры, избранный свыше Богом, а не людьми. Я только утвердил божественное избрание. Сказав сие, патриарх взял с собой святого Саву и иноков тех и отправился в лавру, осветил созданную Богом церковь, благословил всю лавру и, наказав, всей братьей повиноваться своему игумену, лаженному Саве, возвратился назад. Когда блаженному Саве шел в 53-й год от роду, воцарился по смерти Зенона Анастасий, в тот же год пришел в Лавру один благоугодный муж родом Армянин по имени еремея с двумя учениками Петром и Павлом. Преподобный сава весьма обрадовался им, дал им ту пещеру, в которой сначала жил сам, когда один был на потоке, и позволил им в Малой Церкви совершать молитвенное правило по-армянски по субботам и воскресеньям. Так мало-помалу умножились армяне в лавре. В то же время пришел в лавру и преподобный отец наш Иоанн, прозванный «Молчальником» он был епископом в городе Колоннах, но ради Бога оставив свою епископию и, скрыв свой сан, трудился в лавре как простой инок. Преподобный Сава подражал святому Ефимию Великому, который каждый год обыкновенно уходил в пустыню в 14-й день января по старому стилю и проводил там весь Великий пост. В подражание ему также поступал и преподобный Сава. В том же месяце, в январе, но не в тот же день, потому что ожидал двадцатого числа, чтобы совершить в лавре память великого Ефимия. По совершении ее он уходил в пустыню, удалившись от людей и, приближаясь к Богу мыслями и молитвами, оставался там до вербной субботы. Однажды по обычаю вышел он из лавры и, ходя около Мертвого моря, увидел маленький пустынный остров. Он пожелал на нем провести дни поста и пошел к нему, но зависть бесовская помешала ему, и он упал в какую-то встретившуюся на пути яму, из которой, как бы из темной печи, выходил дым и огонь. Савва опалил себе лицо и бороду, повредил и другие части тела и сильно захворал. Когда он возвратился в Лавру, братья узнали его только по голосу, так было опалено его лицо, и лежал он многие дни без голоса, доколе божественная сила не сошла на него свыше и не исцелила его, и не даровала ему власть на нечистых духов. Борода же его не выросла уже потом, такой, какой была прежде, стала небольшою и редкою, а он благодарил Бога за уменьшение бороды, чтобы не счастлавиться ему красотою ее. На другой год опять по обычаю ушел он в пустыню вместе с учеником своим Агапитом. Через несколько дней Агапит лёг на песок от утомления и голода и уснул, а Блаженный Сава в некотором отдалении стоял от него и молился. Вдруг явился огромный лев, остановился над спящим Агапитом и начал его обнюхивать с ног до головы. Увидев льва над учеником, Блаженный Сава испугался, как бы он не съел спящего, и тотчас прилежно помолился о своем ученике, чтобы Бог сохранил его от веря. Бог услышал своего раба, заградил пасть льву, и лев, не причинив никакого вреда Агапиту, как бы ударяемый кнутом, побежал в пустыню. Убегая, он ударил хвостом по лицу спящего, тот проснулся, затрепетал при виде льва и побежал к святому отцу, а Савва стал получать его, не предаваться долгому сну, чтобы не верял, особенно невидимым. В один из следующих годов, блаженный таким же образом по обычаю с тем же учеником, ходил по пустыне к северу от Иордана и нашел в одной горе пещеру а вне прозорливого отшельника. Когда он сотворил молитву и приступил к беседе, отшельник с удивлением спросил, — Что заставило тебя, чудный сава прийти к нам? Или кто тебе показал место сие? Вот тридцать восемь лет я здесь, по милости Божией, и не видел ни одного человека. Как ты пришел сюда? лажный же Сава отвечал: « Бог, открыввший тебе мое имя, показал мне и место сие. После туши беседы они облобыззаались, и Сава со своим учеником ушшёл в пустыню. Приближалась время возвращения в лавру и сказал Свы ученику: « Пойдем, брат, простимся с рабом Божьим к пещеле. Пришедшие они нашли его, колено лицом к востоку. Они подумали, что он молится, и долго ждали. День стал клониться к вечеру, и Савва, видя, что старец все не встает с молитвы, сказал, «Благослови нас, отче». Но ответа не было. Савва подошел поближе к нему и увидел, что он скончался. Тогда Савва обратился к ученику со словами «Приближься, сын мой, предадим погребению тело святого. Для сего нас сюда Бог и послал». Совершив над почившим обычное надгробное пение, они погребли его в той же пещере, загородили вход камнем и возвратились в Лавру вот, когда была освящена созданная Богом церковь, умер в Александрии родитель блаженного Иоанн, пользовавшийся большой властью в Исаврийском округе, и блаженная мать его София, уже весьма состарившаяся, распродав все свое имущество, пришла в Иерусалим к сыну своему Савве с множеством денег. Он принял ее и убедил постричься в монахини. Немного пожил в еноческом образе, она приставилась к Господу. Принесенные же ею деньги Савва истратил на монастырские нужды и на постройку странноприемных домов. Один он построил в Ерюхоне, а другой в Лавре, с тем, чтобы в первом помещались путники из мирян, а в другом иноки. Во время постройки ранноприимного дома в лавре преподобный Савва послал одного брата с монастырским скотом в рюхон, чтобы оттуда привезти лесу на постройку. На обратном пути было очень знойно. И иноку сильно захотелось пить, а так как воды нигде не было, ибо местность та была пустынная и безводная, то он упал на землю в изнеможении от жары. Тогда он вспомнил святого старца и произнес «Господи, Боже, авы моего савы, не оставь меня!» И тотчас явилось над ним облако и спустило росу, и прохладило его и скот, ввесший бревна, и шло это облако над ним до самой лавры, осеняя его и прохлаждая от зноя. Сие произошло по молитвам святого отца его Саввы, имя которого он призвал в своей беде. Однажды во время поста преподобный Савва захотел зайти на гору Костелийскую, отстоящую к северу от лавры на 20 стадий гора была недоступна для людей страшна своим опасным и неудобным сходом и ужасами, случавшимися на ней. Много бесов гнездилось на той горе и пугало проходивших различными явлениями. Преподобный же, избрав по слову псалмопевца Вышнего прибежищем себе, взошел на ту гору, окропил ее со всех сторон елеем, взятым из лампады от Святого и, обратив себя крестным знаменем, как необоримую стеною, жил там все время Великого Поста. Но сначала каждый день ему приходилось бороться с бесами. Они нападали на него то в виде зверей, то, обратившись в гадов, то в птиц, испускали крик, вопли, шум, так что преподобный как человек устрашился и думал было сойти с горы. Но кто? некогда укрепил Антония Великого в такой же борьбе с бесами, тот, явившись и сему святому, повелел быть смелым, надеясь на силу крестную, и жил блаженный без страха, молитвою крестным знаменем, прогоняя далеко от себя все ужасы, наводимые бесами. В конце Великого Поста, когда святой ночью стоял на молитве об очищении сего места от гнездящихся в нем нечистых духов, девцы вдруг начали против него последнюю и самую страшную борьбу. Многое множество их явилось, как обыкновенно являются они в образах зверей, гадов, птиц, и напало на святого с громким криком. Казалось, вся гора тряслась. Но святой немало не испугался, а продолжал молиться Богу. Тогда бесы закричали «О горе! Что мы терпим от тебя, Савва? Мало тебе было заселить долину при потоке, мало тебе было пещеры и скалы, ты пустыню, через которую проходил, сделал обитаемой, ты сюда пришел в наше жилище, чтобы изгнать нас отсюда. Вот мы уже уходим отсюда не можем противиться тебе, потому что тебе помогает Бог. И тотчас, рядаем и воплем, громким говором и страшным шумом, они в виде ворона вылетали с горы в ту ночь. Недалеко от той горы ночевали пастухи со своими стадами. Они видели, как бесы летели прочь от горы, слышали их вопли пришли к преподобному Саве сказать о всем. Он же, возблагодарил Бога за изгнание бесов, по прошествии дней поста возвратился в Лавру справлять вместе с братьями наступающий праздник воскресения Христова. По прошествии дней праздника, взяв нескольких из братьев, он пришел опять в Каспелли и стал очищать место и строить кельни. Во время работы они нашли под холмом большой дом со сводом, прекрасно выложенный хорошим камнем и удобный для житья. Они очистили и украсили сей дом, сделали в нем церковь и осветили. Так устроил здесь преподобный Кеновию. Во время устройства сей киновии однажды вышла вся пища, и вот ангел Господин явился в видении настоятелю киновии близ Ветриема по имени Маркиану и сказал. — Вот ты, Маркиан, сидишь спокойно, у тебя есть все, что нужно, а раб Божий сава трудится в костерии с братьями из любви к Богу, и нет у него необходимой пищи и питья и некому принести ему, что нужно. И так, без отлагательства, пошли им пищи, чтобы они не изнимали от голода. Мартиан тотчас навьючил скот различной пищи и послал ее в костыли преподобному Сави. Преподобный же, приняв присланное, возблагодарил Бога, промышляющего о рабах своих строив киновию, Сапа собрал туда достаточное число братьей и поручил ее одному пустыннику Павлу, жившему долгое время с учеником его феодором. Но парень через несколько времени представился. Всё же управление принял на себя Феодор. Он привел в монастырь своего брата Сергия и другого Павла, своего дядю, который после начальствовали, Кистелии, а потом были епископами Ваиле и Амафунти. Основав Костелии киновию преподобный Савва употреблял возможное старание населить ее мужами добродетельными в подвигах и искушенными иноками. Мирским же людям, желавшим постричься, а также безбородным юношам, он не позволял жить ни в Костелийской Кеновии не в лавре. Для них он построил еще маленькую киновию на северном стороне и дал им опытных наставников, чтобы получать начинающих правила монастырской жизни. Начинающие прежде всего должны были выучивать псалтирь и весь чин молитвенного пения, а также узнать весь иноческий устав, затем приучаться к подвигам и трудам, соблюдать свой ум от мирских суетных воспоминаний и протереться злым помыслам, обуздывать свою волю и быть послушными, кроткими, смиренными, молчаливыми, бодрыми и осторожными, охранять себя от соблазнов вражеских. Кто успешно усваивал себе сие начало иноческой жизни, того преподобный переводил в большую кенодию или в лавру а некоторых из начинающих, особенно помоложе, он отсылал к преподобному отцу Феодосию, который тогда уже оставил кафе в Сматную церковь и устроил монастырь в 3500х на запад от лавры. Оба они, цавый Феодосий были во всем единодушные согласны друг с другу по ерусалим ляне называли их новой апостольской двоицею подобно двоице петра и павла им было верено начальство над всеми монашествующими это происходило следующим образом по смерти блаженного архимандрита Маркиана собрались все иноки из лавр и монастырей, из гор и пустынь в епископский дом патриарху Солюстии, который был тогда болен, и по общему согласию представили ему Феодосия и Сабу, чтобы он поставил их архимандритами и начальниками всех монастырей, находящихся около Святого града потому что сии святые мужи были пустынники, не имели никакого имущества, украшены были и жизнью, и словом, и исполнены божественных даров. С того времени преподобный Феодосий начальствовал над общежительными монастырями, а преподобный Сава над отцами-отшельниками. Когда, по представлению патриарха Солюстия, вместо него на престол был возведен Илья, в то время блаженный сава торговал одну землю, прилегавшую к его лавре. Он хотел на ней построить кельи для проходящих издалека иноков. Владелец же просил много золота, а у старца в то время было только, пол златицей. Однако, возложив надежду на Бога, в коего с любовью глубоко верил, Савва сказал продававшему, «Возьми, брат, теперь сие в задаток до утра, а если утром я не отдам всей суммы, то пусть я лишусь задатка». Ночью, уже под утро, стоял святой на молитве. Вдруг вошел какой-то незнакомец и, дав ему в руки 170 золотых монет, тотчас ушел, не сказав, кто он и откуда. Удивившись промыслу Божию и возблагодарив Бога, преподобный отдал деньги продавцу и построил вторую гостиницу для посещения братьев, приходящих из дальних стран. Также и к Кастерийской Кеновии он купил два странно приемных дома, один во Святом Граде, близ башни Давида, а другой в Иерухоне. В то время пришли в Лавру два родных брата, родом из Исаврии, по имени Феодул и Еласий, как бы вторые Бесель и Иллиаб. Искусные строители Скинии, которых Бог послал преподобному Савве при помощи их, он окончательно отстроил лавру. Он пристроил еще кельи, построил больницу и пекарню, купель при потоке и большую церковь во имя Пречистой Богородицы, ибо та нерукотворная церковь, которую Бог указал преподобному огненным столпом встала уже тесна и во время службы не могла вмещать всей братьи, которой собралась уже очень много. Поэтому близ её Савва построил другую церковь, больше и просторнее во имя Пресвятой Богоматери, ее осветил патриарх Илья. В сию церковь Пресвятой Богородицы Савва велел собираться на Словословие Божие а в Богоявлянскую церковь перевел армян учредил там всеночные пение в воскресенье и в большие праздники. Некоторые из братьев армян следовали тогда суетному юридическому учению Петра по прозванию Фулона. К ангельскому тресвятому пению они прибавляли слова помилуй нас. Чтобы уничтожить это заблуждение среди братьев, блаженный сава велел армянам петь Тресвятое не по-армянски, а по-гречески. Так они и пели всю службу по-армянски, а Тресвятое по-гречески, и таким образом те ошибочные слова Фулона к Тресвятому армянам уже не прибавлялись. Так хорошо управлял всем сава Но опять те креветники, о которых было говорено выше, по наущению Бесовскому, позавидовали его доброму управлению и с ненавистью восстали на него. Они привлекли на свою сторону на сорока братьев, неопытных в монастырской жизни, развращенных нравом и неблагоразумных и причиняли святому много неприятностей. Тогда Сава, страннолюбивый с бесами, но кроткий в отношении к людям, уступая их несправедливому гневу, оставил Лавру, ушел в страну скифопольскую и остановился в пустыне при реке, называемой Гадаринской, найдя львиную пещеру, он вошел туда и, помолившись, лег спать на львином логовище, ибо настала ночь. В полночь пришел лев и, найдя на своем логовище спящего старца, схватил его зубами за одежду и потащил из пещеры, чтоб тот уступил ему его место. Преподобный проснулся. Однако не испугался, увидев страшного лена, тотчас начал совершать полуношные молитвы, а лев вышел и ждал, пока он совершит положенные молитвы. Окончив полуношницу, старец сел опять на том месте, где лежал лев, а лев вошел опять и, схватил зубами за край одежды, стал тащить из пещеры святого отца. Тогда старец сказал льву зверь пещера просторно нам обоим ее хватит и мы можем жить оба вместе один творец нас создал если же ты не хочешь быть со мной вместе то ты лучше уйди отсюда я достойнее тебя потому что создан рука рукою божью и почтен его образом Услыхав сие, лев устыдился старца и ушел. Узнали скифаполитанцы и гадаринцы, что блаженный живет в той пещере, и начали приходить к нему. В числе их был юноша по имени Василий, который оставил мир, постригся у преподобного отца Савы и стал жить с ним услышали о пострижении Василия разбойники и подумали, что он много золота принес с собой в пещеру к преподобному саду, так как все юноша был из благородных и богатых. Ночью разбойники напали на них, но ничего не нашли у них и, поделившись их нестяжательности, ушли. И вдруг видят, навстречу им идут два больших страшных льва. Они подумали, что это Бог их наказывает за то, что они осмелились напасть на рабов Его. И закричали они зверям громким голосом, «Заклинаем вас молитвами отца Саввы, уйдите с дороги, не встречайтесь нам». Услышав имя святого Саввы, левы львы отбежали, как будто их прогнали бичом. Разбойники же, удивившись всему чуду, возвратились к преподобному и рассказали о том, что случилось, раскаялись в своих злых делах, перестали заниматься разбоем и начали жить своими трудами. Когда разнеслась молва о всем происшествии, то многие начали приходить к Савве, ибо он, как он, в немногие дни построил себе и келью. Но как скоро Савва увидел, что мирские люди начали его беспокоить, то как птица, ищущая уединение и безмолвие, тайно удавился в другое пустынное место, братью же поручил Господу, поставив над нею игумена. Довольно долго, пробыв в Преподобный возвратился опять в лавру, надеясь, что недовольные перестали роптать и злобствовать, но оказалось, что они не исправились, а продолжали пребывать в своей злобе. И стало их еще больше. Всех человек до шестякивал их, как погибших, и отечески увещевал их. Дерзости их он противопоставил долготерпение, ненависти, любовь и слова свои одушевлял духовной мудростью и искренностью. Но потом, видя, что они еще более укрепляются в возле, поступают бесстыдно и не хотят идти путем смирения, оставил Лавру и удалился в страну Никопольскую. Там он питался плодами того дерева и укрывался под его ветвями. Владелец той местности, узнав о Саве, пришел к нему и построил ему на семь месте келью, а через несколько дней в Благодати Христовую собрались к преподобному братья. Так образовалось на том месте Кеновия. Ложенный Сава жил там, а ненавистники его в лавре распустили слух между братьями, что Сава съеден в пустыне зверями они отправились к блаженному патриарху Илюи и сказали «Отец наш во время странствования в пустыне около мертвого моря растерзан львами. Просим твою святыню дать нам игумена». Блаженный же Илья, зная жизнь Саввы с юности, сказал инокам «Я не верю вам, ибо знаю, что Господь правосуден, Он не пресрит стольких добрых дел отца вашего и не попустит ему быть съеден у и дети лучше поищите отца нашего или посидите у себя в кельях и помолчите, пока Бог не откроет его. Итак, возвратились враги Савы со стыдом. Наступил праздник обновления храма Воскресения Господня в Иерусалиме, и собрались все повестинские епископы и игумени. Пришел и преподобный сава с несколькими братьями из Никопольского монастыря. Патриарх очень обрадовался, увидев его, и наедине стал уговаривать опять возвратиться в Лаву. Он же отказывался, говоря, что свыше его сил управлять и заботиться о таком множестве братьей и просил прощения, но патриарх сказал, «Если не исполнишь моей просьбы и совета, то не являйся мне на глаза, не могу я терпеть, чтобы трудами твоими владели другие». Тогда блаженный сава хотя и против желания своего, открыл патриарху о причине своего ухода из лавры. «Пусть не буду я повинен, в ссорах и расколах братьев, — прибавил он и рассказал о восстающих на него ненавистниках. А слушаться патриарха Савва не мог и повиновался. Никопольскому монастырю он поставил Иуминам своего ученика, пришедшего вместе с ним из Никополя, а сам отправился в свою лавру. Патриарх послал с ним следующий указ к братьям. «Объявляю вам, братьям, о Христе, что Отец ваш Савва жив и не съеден зверями, как вы слышали и рассказывали. Он пришел ко мне на праздник, и я удержал его, считая несправедливым делом, чтобы он оставил свою лавру, которую устроил с помощью Божией своими трудами, убедил возвратиться в неё. Итак, примите своего отца радушно и с должной честью и повинуйтесь ему во всем, так как не вы избрали его, а он вас собрал. Если же некоторые из вас, гордые и непокорные, не захотят смириться и покоряться ему, тем же мы повелеваем тотчас уйти из лавры. Не подобает всему отцу не занимать своего места. Когда сие послание было прочтено в лавре посреди церкви, враги <святых> славы ослепленные злобой подняли крики смятения, обвиняя неповинного и чистого сердцем святого отца, одни укоряли его, бронили, злословили, другие, взяв свои одежды и вещи, собирались уйти из лавры. А некоторые, схватив топоры порыло ломы, устремились к келье, которую построил сам преподобный Сава. Неество в стерозорели её до основания, побросали дерево и камень вниз в поток и ушли в Сукейскую лагу. И вомен житой лавры, а в Килин, человек был благогодный, зная о злобе их, не принял их и прогнал из своей лавры. Тогда они пошли в Фекойскому потоку, там построили себе кельи и поселились. Так были вырваны сии плевелы из лавры, а оставшиеся братья, как пшеница, были плодом, угодным Богу и, умножаясь беспрепятственно, приносили Богу чистоту сердца. Прошло немного времени. И услышал святой Сава, где находятся уже через лаврий, и о том, что они терпят большую нужду, тогда он навьючил много пищи из лавровских лошадей и ослов, и отправился с этим к ним, с одной стороны, желая удалить их в гнев, а с другой помочь им в их нужде. Некоторые же из них увидев, что блаженный Савва идет к ним, стали говорить «Ну и сюда пришел этот лицемер». И другие злословия произносили они в гневе и ярости. Он же, не злобивый, с любовью посмотрел на них, сказал им доброе слово и утешил пищею, увидев их тесноту, нужду и беспорядок, ибо они были, как овцы без пастыря. он уведомил обо всем патриарха и просил его позаботиться о них. Патриарх поручил их, ему, дав на постройку литру золота и еще много необходимого. Савва отправился к ним, прибыл у них пять месяцев, построил им церковь, пекарню и устроил новую лавру. Туда и старой лавры он перевел одного из опытных отцов по имени Иона, человека прозорливого, имевшего дар пророческий, и поставил им его игуменом. После сего он возвратился в свою лавру. Иоанн начальствовал над новой лаврою семь лет и приставился ко Господу. Перед кончиной Он предсказал будущее о Новой Лавре, он прослезился и сказал окружавшим его, «Вот наступают дни, в которые жители места сего отпадут от правой веры и в гордости возмечтают о себе, но дерзость их разрушится, и величие их внезапно падет, и они будут изгнаны». После Иоанна игуменом был Павел, родом римлянин. Он был весьма прост сердцем и сиял божественными правдетелями, но начальствовал только шесть месяцев и, нестерпев согласий бежал в Аравию, где и скончался в монастыре Севериановом. Узнав о бегстве Павла, Савва поставил в игумена новой лавре ученика своего Агапита. Агапит нашел, что некоторые из братьев держатся учения Оригенова. Оно было как яд змеины в их устах и как болезненная язва под языком. В числе их первым был некоторый палестинец по имени нон который казался истинным христианином с виду благочестивым, внутри же полон был языческих иудейских лжеучений и пагубных ересей Манихейской, Дедимовой, Евагриевой и Оригеновой. Нашедших таких братьев Агапит из боязни как бы другие не заразились теми же ересями, сообщил о них патриарху и, по его совету, он изгнал из их из обители. Через пять лет Агапит приставился. После него игуменство вручено было некому мамонту. Но он же со своими единомышленниками, услышав о смерти Агапита, возвратился в Новую Лавру. Но боялся Саввы и скрывал яд своей ереси, а преподобный сава все время нашел одну пещеру в десяти стадиях от своей старой лавры, на севере, около Костелья, и занят был постройкой там обители, которую назвал пещерной. Ему помогал своими средствами тресвитер святого Сиона Маркиан, со своими сыновьями Антонием и Иоанном. Последний был патриархом в Иерусалиме после Ильи. На горе, где царица Евдокия построила башню в восточной пустыне, жили двое инока, державшиеся ереси Нестория. Преподобный Саввай весьма скорбел о них, что отступили они с правого пути с великим прискорбием переносил их близкое отсутствие над тремя его монастырями. В сие время явилось ему такое видение. Ему казалось, что он находится в церкви Святого Воскресения, в собрании народа, среди которого он увидел всех двоих нестариан. Когда пришло время причащения, все братья беспрепятственно приступали к божественным тайнам и причащались. Когда же сие два еретика хотели приступить к причастию, внезапно явились грозные воины, отгоняющие их от святых даров и изгоняющие их из церкви. Блаженнестон просить воинов оставить их двух иногов в церкви с братьями и позволить им причаститься, воины же отвечали, нельзя позволить причаститься им божественных тайн, ибо они явные иудеи и не признают Христа Богом, а причистую деву Марию Богородицей. После сего видения блажен еще больше оскорбел, желая погибели их душ. Много потрудился он постясь и молясь о них. Богу, чтобы Он просветил их светом познания истины, и часто ходил им к Нему, чая, наставляя, прося и увещевая, пока, наконец, благодатью Божию не привлек их вновь в Православную Церковь Христову. Так заботился Он о спасении человеческих душ. Он увел их с того холма и отдал монастырь Феодосиев, а холм вместо них отдал одному из своих учеников, Иоанну Византийцу. Там с помощью Божией через несколько времени устроился монастырь. Был в Великой Лавре один монах по имени Иаков, родом из Иерусалима, дерзкого и гордого нрава. Он сговорился с несколькими подобными ему иноками и, в отсутствие блаженного Саввы, который тогда проводил время Великого Поста по своему обычаю в пустыне, в совершенном безмолвии ушел из Лавры и начал строить себе монастырь, превыше упомянутом озере Гептастом, желая сравняться с преподобным Саввою. Когда же отцы лавре начали негодовать на себе и препятствовать его делу, он обманул их и сказал, что святой отец ему до приказал Возвратившись из пустыни, узнав о поступке Иакова, Савва пошел к нему и стал уговаривать его оставить свой замысел, говоря, что не будет пользы в том, что происходит от дерзости и высокомерия. Но тот не внимал старцу и не слушал его слов. Тогда святой сказал ему, «Если не послушаешься, смотри, как бы тебе не подвергнуться наказанию». С словами он ушел в свою гелию, а на Иакова ужас и трепет. Он сильно заболел и лежал шесть месяцев, будучи почти не в состоянии сказать ни слова. Отчаявшись уже в жизни, он велел нести себя в блаженному сабе чтобы попросить прощения перед смертью. Савва, увидев его, обратился к нему с отеческим наставлением, потом подал ему руку и поднял его с постели. Иаков стал здоров, как будто и не хворал совсем. Причастив его при чистых тайн, Савва дал ему есть, и Иаков уже не возвращался к своей новой постройке. Между тем патриарх Илья, услыхав о происшедшем, повелел разрушить постройку Иакова. Святой же Савва, взяв из лавры несколько сильных иноков, пришел на место, отстоявшее от разрушенного строения в север около пяти стадий, построил часовню и кельи вокруг ее и, поставив там настоятелями некоторых иноков из Великой Лавры по имени Павла и Андрея, поселил там тя, также и других братьев и основал на семь месте лавру. наименовав ее семиустную. Возвратившись в Великую Лавру, он посылал братьям находящимся в упомянутом месте святые дары и благословенные хлебы и имел великое попечение всем месте. По прошествии некоторого времени упомянутый Иаков определен был на послушание служить в гостинице странникам, Небрежно относясь к своей службе, он однажды сварил и слишком много бобов, больше, чем нужно было. Бобов осталась и победа столько, что на другой день с избытком бы хватило на обед, но он выбросил остаток за окно в поток. И сие он делал не один раз, а много. Увидев сие, преподобный Савва сошел незаметно в поток собрал выброшенные бобы, принес их в свою келью и посушил немного на солнце. Немного спустя преподобный сварил с их бобы и приготовил бив. Из них кушание позвал себе и Якова обедать. За обедом старец сказал Якову, — Прости меня, брат, что я не угостил тебя так, как хотел и, может быть, не угодил тебе кушаньем, не умею хорошо готовить. Иаков же сказал, «Право, отче, ты прекрасно приготовил сие бобы, я давно не едал такого кушанья». старец отвечал «Поверь мне, чадо, что это те самые бобы, которые ты высыпал в поток что кто не может горошка бобов приготовить в меру, чтобы ничего не пропало даром, тот не может заведовать монастырем и управлять братьею. Так и апостол говорит, аще кто своего дому не умеет правити, како о церкви Божьей прилежати. Услышав сие, Иаков устыдился и своего прежнего любоначалия и своей нерадивой службы, раскаялся и просил прощения. Всего Иакова в его келье искушал бес телесную похотью и нечистыми помыслами. Долго не прекращалось ей искушение и не мог более терпеть Яков, взял нож и оскопил себя. Когда поднялась страшная боль, он начал звать на помощь живших поблизости братьев. Пришли братья и увидев, что случилось, не насколько могли, стали унимать лекарствами его боль и через долгое время едва могли его вылечить. Дошлось ей и до преподобного савы и выгнал старец из лаври Иакова, уже выздоровевшего от раны, как страшного преступника. Той пошел к преподобному Феодосию, рассказал ему о своей беде и об изгнании и умолил и умолял попросить за него преподобного саву чтобы он опять принял его в монастырь в Келью. Феодосий, уступая просьбам брата, пошел к блаженному саве и просил за изгнанного брата. По просьбе такого великого старца и друга своего сава принял якова положив на него заповедь, ни с кем не разговаривать, кроме прислуживающего ему, не иметь общения с братьями даже не выходите из своей кельи, и сверх того отлучил его от причащения причистых и божественных тайн. Так пребывал Иаков в молчании, пребывая в покаянии, изливая многие слезы пред Богом, пока не было свыше даровано ему прощения, и блаженному Саве возвещено было божественным откровением, что Иакову прощен его грех. Однажды преподобный Савва увидел видение святоносного мужа, стоящего неподалеку, и какого-то мертвеца, который лежал в ногах у Иакова, и о воскресении которого молился Иаков, и послышался голос свыше, «Иаков, услышанный твоей молитвой, снись к мертвецу и подними его». И когда Иаков по всему приказанию коснулся мертвого, час мертвый воскрес, А светоносный муж сказал Савве: « Вот мертвец воскрес, И ты разреши узы, возложенные на воск на воскресившего. Увидев сие, С тотчас послал за яаковым, снял с него епитемю, разрешил ему входить в собор, на соборы, и вместе с братьей причащаться при чистых тайн. Через семь дней после своего прощения Иаков отошел ко Господу. В Великой Лавре были два брата по плоти по имени зам и Вениамин и единодушно пребывали в смиренном служении Богу, украшенные божественными добродетелями. Оба они единодушно просили святого Саву, чтобы он дал им ту пустынную келью, которую он сам себе построил, в расстоянии клевий. Зная, что они истинные делатели Божьи, старец согласился на их просьбу и дал им ту келью. Итак, они имели у себя одну келью пустынную а другую в лавре свою. При пустынной келье они своими трудами основали при помощи великого авы своего Кеновию, ибо он доставлял им потребные для издержек и прочие нужные вещи. Когда всем вместе умножилось братья, Савва по печеньям своим построил церковь, и ввел в Кеновию правила других своих в Кеновии. И был преподобный отец наш Сава, подобен чудному древу, от которого произрастают прекрасные ветви. Так, образцом святой жизни своей и прилежными молитвами к Богу, он увеличивал в своей лавре число святых отцов и подвижников. И были они святы, как и он по Писанию. «А еще корень свят, то и ветви». Из всех святых ветвей следует помянуть блаженного старца Анфима из Вифинии, проводившего жизнь во многих иноческих подвигах. В начале своего пребывания в Дглавре он построил себе небольшую келью по ту сторону потока, на восточной стороне, против столпа преподобного савы и пробыл в ней тридцать лет. В старости он обессилен, впал в болезнь и лежал в постели. Видя его таким дряхлым и больным, блаженный сава хотел взять его в одну из кельй около церкви, чтобы там можно было братья и найти, навещать его и ходить за ним без труда но он просил оставить его умереть там, где поселился сначала. Таким образом, он был оставлен в своей келье больным. Однажды ночью преподобный Савва по обычаю своему встав на молитву прежде утреннего пения, услышал какие-то прекрасные голоса, как будто многие пели. Он подумал, что поют утреннюю в церкви и удивлялся, как это без него и без его обычного благословения поют утренню Но, подойдя сейчас же к церкви, он никого не нашел там, и двери ее были заперты. Он возвратился, удивляясь, что за голоса он слышал, и вдруг опять услыхал тоже прекрасное пение. Пели они следующее. — Пройду место селения дивно даже до Дому Божию, во гласе радование и исповедание шума празднующику. Поняв, что сие дивные голоса слышались с той стороны, где была келья блаженного Анфима, Саба догадался, что Анфим приставился. Тотчас разбудив церковника, он приказал, что ударить в било, чтобы собрались братья. Взяв с собою несколько из братьев, он пошел в келью к старцу со свечами и ладаном. Войдя внутрь, они никого не нашли, только лежало мертвое тело блаженного Анфима. Душа же его с ангельским пением отошла к Господу. Они взяли честное тело, принесли в церковь и, отпев, погребли со святыми отцами. Один брат из Феодосиевого монастыря, человек сильный по имени Афродисий, был послан по делу. В пути рассердился на онного шака, на котором вез пшеницу, и сильно ударил его лошак от удара упал и сдох зас сия ародиси был изгнан преподобным Феодосием из его из его обители тогда он пришел к преподобному саве и рассказал ему о своем поступке прося его совета преподобный сава дал ему келью и сказал живи в келли своей другую келью не переходи из лавры не выходи, обуздывай свой язык, умеряй требования чрева своего и спасешься. Афродисий, приняв сию заповедь, ни в чем не приступал ее и в продолжении тридцати лет не выходил из лавры, не имел у себя ничего, даже какого-либо сосуда для пищи и кровати, спал на древесных ветвях, покрываясь рогожей, в пищу брал себе остатки вареной непитательной пищи из овощей. Ночной плач его мешал спать живущим. Наконец он удостоился дара предвидения, ибо за неделю предузнал день своей кончины. После всего он просил саву отпустить его в обитель блаженного Феодосия. Преподобный послал с ним двух братьев и велел сказать Феодосию. «Вот общего нашего брата Афродисия, которого я некогда принял от тебя человеком, я посылаю к тебе ныне благодати Христовой ангелов». Феодосий с любовью принял его, простил и отпустил с миром. Афродисий же возвратился к своему сави и после непродолжительной болезней почил о Господе. Часто приходили к преподобному жители города Недава, лежащего на другой стороне Иордана, почерпали у него весьма великую пользу душевную и приносили ему в лавры хлеб в зернах и овощи и получали от него благословение. Среди них был один почтенный муж по имени Геронтий. Он прибыл в Святой Град и заболел. Желая отправиться в Иллионскую гору помолиться, он упал с лошади, расшибся и разболелся еще больше так, что не надеялся остаться в живых. Преподобный сава помазал его святым елеем и исцелил. Однажды в Ерунтия Фомою, обедая, Савва обратил уксус хорошее вино. Когда вдруг вина не оказалась, случилось так, что сваренные для рабочих тыквы оказались горькими. Савва крестным знамением сделал их сладкими. Некогда шел преподобный Зирюхон Иордану с юным учеником своим, и встретилась им много горожан а среди них красивая девушка. Когда они прошли мимо, старец, желая испытать ученика своего, сказал, «Какова девушка, что прошла? Мне показалось, что она слепа на один глаз». Ученик отвечал, «Нет, оба глаза ее видят». «Ты ошибся», — сказал старец, — «девушка с одним глазом» но ученик настаивал, говоря, что у ней здоровые глаза. Старец спросил, «Как же ты узнал?» «Я отче», — отвечал ученик, — внимательно смотрел на ее лицо и видел, что у ней оба глаза видят. Тогда сказал ему старец, «Если ты так внимательно смотрел на ее лицо, то как же ты не вспомнила о заповеди в Священном Писании? Сыне, да не победит вся добротой похоть, ниже уловлен буди твоима очима ниже да собо схитишься, беждыни ли я. Знай же, что отныне не будешь со мной в келье, так как не хранишь своих глаз, и отослал его в наказание в костыле. После Как он прожил там некоторое время и довольно научился всемерно наблюдать за своими глазами и бдеть над своими мыслями, Сава принял его снова в лавру и дал ему келью. Однажды, когда преподобный был в пустыне, так называемый Рува встретился ему на пути лев за носой плаче. И упав к ногам святого, стал с рёвом показывать ему свою лапу, как бы прося вылечить его. Святой вынул за носу и лапу его и тем облегчил ему боль. После сего лев стал ходить за святым и служить ему. Был тогда при ученик по имени Флоис, и имели они осла. Когда Савва посылал ученика за каким-либо делом, то приказывал льву стеречь осла. Лев брал в зубы повод и так водил осла постись, а вечером, напоивший его, приводил опять к старцу. По прошествии нескольких дней, Флаис был послан за каким и по бесовскому наваждению впал в нечистый грех. В то же время лев на пастбище съел осла. Флаис понял, что за его грех лев съел осла, чтобы обличить его и боялся показаться старцу. Всем горем он ушел в какое-то село. И старец долго искал его, наконец нашел, привел к себе и, затворив клетий, наложил на него покаяние. Он принес сердечное покаяние и многими слезами очистился от своего греха при помощи молитв святого старца, который весьма заботился о спасении душ человеческих подобает воспоминуть попечение Савы и облано состоянии Церкви Божией во время поезда к его по делам церковным в Царьград. Посылаемый уже был туда по следующему поводу. Царь Анастасий, еретик, отвергал четвертый Вселенский собор святых отцов в Халкидоне и произвел в то время большую смуту в Церкви. Он изгнал Ефимия патриарха Цареградского и гневался на Флавиана Антиохийского или Иерусалимского, которых тоже хотел изгнать, так как они не одобряли его ереси. Желая склонить царя к умиротворению церкви, я послал к нему игуменов палестинских пустынь, среди которых был Исава с такой письменной просьбой избранных рабов Божиих, благих и верных пустынно-жителей, а с ними Исааву, главу всей пустыни и всей Палестины светильника с молением посылаем к вашей державе. Ты же царь, приняв их труды и ранее прекратив вражду в церкви и не позволяй умножаться злу. Мы знаем, что ты причешься об угождении Богу, давшему тебе царский венец. Игумены прибыли в Константинополь и, когда входили в царские палаты, то Савва шел позади всех. Сторожа, стоявшие у двери, увидев его в худой и заплатанной одежде, приняли его за нищего и не пустили войти. царь приняв с честью пришедших к нему отцов и, прочитав послание патриарха, спрашивал, кто из них сава, которого так хвалит патриарх в своем послании. Отцы огляделись вокруг и говорили, что он шел вместе с ними, но они не знают, где он остался. тотчас царь велел его искать и его на силу нашли стоящим где-то в углу и читающим псалмы Давидовы. Когда же его вели к царю, то увидит у идущего перед ним светоносного ангела и догадавшись, что Савва, человек Божий, почтил его, встал с престола, а затем велел всем сесть. Во время продолжительной беседы блаженный сава подвязался больше всех отцов бывших там бог отдохновенными словами увещевая царя умиротворить церковь и обещая ему зато от бога победу над врагами мало успеха имели призванные отцы и были отпущены домой а преподобный сава остался пока не, убедить, не убедит не убедить царя и не примирит его с патриархом Ильею. Преподобный, перезимовав в Византии, часто бывая у царя и беседуя с ним о православии и об иерусалимском патриархе, ему позволен был беспрепятственный доступ во дворец. Он мог, когда хотел, входить и уходить, без всяких задержек и справок со стороны сторожей, и за сие время убедил царя не гневаться на патриарха и даровать мир палестинским церквам. Затем он возвратился в Иерусалим, богато одаренный царем на дорогу. Он получил от царя до двух тысяч золотых монет, которые принес к себе и разделил между своими монастырями, а известную часть послал в муталотское селение где родился, чтобы в отцовском доме построили церковь во имя святых мучеников Космы и Дамиана. Блаженный патриарх Илья, приобрел благодаря Святому саве мир для палестинских церквей и для себя, недолго пожил в спокойствии, илья не переставая наговаривать царю и восстановлять против его церкви Христовой, и ее пастыри, чтобы досадить им. Поэтому царь назначил собор в Седоне, поставив во главе его двух епископов, разделивших зловерие Евтихие и Диаскора, а именно Сотериха, епископа Кесарейка под Докийской, и Филоксена Иеропольского с тем, чтобы на том соборе прокляли собор Халкидонский, а Флавиана и Илью низложили с престолов. Так и случилось. Собрался беззаконный собор, и нечестивцы с помощью царя изгнали с бесчестием блаженного Флавиана, патриарха антиохийского не пожелавшего присоединиться к их собору, а вместо него престол принял нечестивый север и много бед причинил православным, не желавшим иметь с ним общения. Он послал свое исповедание веры, принятое на соборе, и к Илье Иерусалимскому, хотя тот же, не приняв еретических правил, отослал их обратно. Узнав о сем царь весьма разгневался на блаженного Илью и велел опять послать северное исповедание веры в Иерусалим с несколькими клириками и значительным отрядом войска, чтобы силою принудить патриарха Иерусалимского согласиться на принятие правил Сидонского собора когда они прибыли в иерусалим произошло большое смятение и патриарх находился в большом затруднении тогда преподобный сава собрал всех иноков из своих монастырей и войдя во святой град разогнал присланных служителей севера и войска самого же севера с его единомышленниками предал пред всеми анафене. Еретики возвратились со стыдом пославшим их, рассказывая о великой смелости православных и о своем позоре. Тогда царь в несказанном гневе послал в Иерусалим Олимпия, епарха палестинского, с большим войском и велел без всякого закона и суда царской властью, свергнуть патриарха Илью с престола. Олимпий пришел с большой военной силой и тотчас исполнил царское повеление патриарха без суда и послал заточение в заточение Ваилу. А на его место возвел Иоанна, сына пресвитера Маркиана, который обещался проклясть Халкидонский собор и имел общение с Севером. Узнав о сем, блаженный Савва снова, как в первый раз, собрал свое духовное воинство и, как воевода, пошел во Святой Град, но уже не застал там епарха Олимпия. Тот совершил повеленное ему злодеяние и, довольный, возвратился к царю. Весьма скорбел блаженный об изгнании невинного Ильи и плакал о нем. Видя что новый патриарх Иоанн эритически мудрствует, Савва горячо убеждал его не иметь общения с Севером, а защищать Халфидонский собор и стоять за него до последней капли крови, если же он не сделает сего, то как еретик будет проклят всеми отцами-пустынниками. Иоанн устыдился а вместе с тем и побоялся стольких богодохновенных отцов, пришедших вместе со святым Савою, отвергся с севера и все его ереси принял православие, утвержденное на Халкидонском соборе, и успокоились святые отцы. Вскоре стало известно царю, что новопоставленный патриарх Иоанн отвергает Сидонский собор, а принимает Халкидонский. Царь разгневался на Олимпия и лишил его сана за то, что избрал такого патриарха, а вместо Олимпия поставил епархов всей Палестины некоего Анастасия и послал его в Иерусалим, чтобы он или склонил патриарха Иоанна к общению с севером или свергнул его с престола анастаий пришел и тотчас схватив патриарха заключил его в темницу патриарх просил ипарха смелоостивиться над ним обещаясь исполнить все приказания с тем только чтобы не казалось что он исполняет царскую волю по принуждению и обещался в следующее воскресенье пред всем народом церкви проклясть, а прославить и вступить в общение с Севером. Патриарх был выпущен из темницы и тайно послал преподобным отцам Савве и Феодосию чтобы они постарались собрать всех отцов и прийти к нему в день воскресший в церковь. Случилось тогда быть в Иерусалиме на Богомоле и Епатию царскому родственнику. В день воскресный пришли оба настоятеля Савва и Феодосий и вместе с ними до 10000 тысяч В церкви, куда пришли и епархо Анастасий и Ипатий, царский родственник со своими воинами, и сошлось множество народа, патриарх вошел на Амбон вместе с Саввою и Феодосием. Тогда весь народ с чернолистцами закричали патриарху «Проклини еретиков, и утвердили Халкидонский собор. Патриарх ободрился и сказал громким голосом «Кто думает одинаково с Евтихием, Нисторием, Севером и Сатирихом, да будет анафема». Также и блаженные Феодосий с преподобным Савою громко воскликнули «Кто не принимает четырех соборов, как четырех четырех евангелистов, да будет проклят. Увидев сие, епарх Анастасий испугался множества чернорельцев и народа, поспешно вышел из церкви и бежал в Кесарию, а родственник царский поклялся отцам, что пришел не утверждать северного учения, а поклониться святым местам и присоединиться к Святой Кафолической Церкви. И дал он преподобным отцам Савии и Феодосию много золота, чтобы они разделили между пришедшими с ними чернорысцами. После сего преподобные отцы от лица всего собора написали царю следующее «Господь наш Иисус Христос, Царь всех вечный и Бог, по Своей благости, отдал в нашу власть скипетры земного царства, чтобы через вас подать истинное благо миру всем церквам и особенно матери церквей, святому Сиону. Все знают, что всей церкви началось великое таинство правой веры и распространилось до конца земли. Мы, жители сих божественных мест, приняли его, от святых апостолов, сохранили целым и невредимым до сего дня и сохраним во веки Христовой благодатью, не давая противникам отклонить нас от правого пути, не поддаваясь их скверным и суетным речам. Всей непорочной и ненарушенной вере и вы, царь, воспитались и возросли, и мы дивимся теперь, как в дни вашего царствования во Святом Граде Иерусалиме произошли такой мятеж и такое волнение, что они не миновали даже служителей Божьих, пресвитеров и иноков, возлюбивших от юности добродетель и избравших себе кроткую жизнь в безмолвии. На глазах у иудеев и других неверных, Их влекут от самого святого Сона по городским улицам и изгоняют в неплодные места. Их даже принуждают творить неподобающее правой вере, так что происходящее сюда для молитвы место пользы для души получает бред и возвращается соблазным. молим посему, вашу державу, избавь нас от стольких зол, виновник коих север, которому отдано по грехам нашим антиохийская церковь, на погибель души его же самого и всем церквам на соблазн, как нам, иерусалимлянам можно теперь получаться веры без соблазна как будто мы бывшие для всех отцами и наставниками в слове благочестия теперь только так поздно познали правое исповедание да разве мы не знаем что новоявленное мнимое исправление правой и здравой веры завещенное отцами не исправление на самом деле а развращение порча и принимающим его готовить в награду погибель души, не потерпим никакой прибавки к исповеданию веры, сверх установленного тремя стами восемнадцатью святых отцов никейских и тремя другими бывшими потом вселенскими соборами, и никакой перемены но готовы за положить души наши и принять бесчисленные, если бы можно было смерти, мир же Божий, превосходящий всякий ум, пусть да сохранит святую нашу веру и поднятую против нее бурю, да усмирит к святой своей славе и украшению вашего же Царства. Получив такое послание святых отцов, царь сильно разгневался и решил изгнать из пределов Иерусалимских патриарха Иоанна с обоими игуменами Саввою и Феодосием. Но промысел Божий не попустил совершиться сему злодеянию. Случилась в то время война с какими-то варварами, и поэтому царь отложил до времени гонения на церковь и на преподобных отцов и стал готовиться к войне с варварами. После несправедливого изгнания святого патриарха Иллии по праведному суду Божию случился голод и засуха и великий неурожай во всей Палестине, как во дни пророка Илии. Затворилось небо и не давало дождя, и пересохли источники воды. Сверх того появилась во множестве саранча, покрыла всю землю и истребила всю траву на полях и листья на деревьях. Такая казнь Божья продолжалась до пяти лет, и многие умерли от голода и жажды. И говорили жители Иерусалима, что Бог наказывает Палестину голодом за несправедливое изгнание патриарха религии. В то время блаженный Савва созвал настоятелей семи построенных им монастырей и не велел им заботиться ни о чем плотском, напоминая им евангельские слова «Не пицитеся, глоболюще, что ямы и что пьем» и лечим одеждимся. Всех во сих языцы изыщут, весь во Отец ваших небесный, яко требует всех. всех Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и вся приложится вам. И питаемы были они всемогущим промыслом Божиим. Однажды Перед воскресеньем Эконом Великой Лавры сказал преподобному «Нельзя отче ударить в било в сию субботу и воскресенье к божественной службе, потому что не только отцам нечего предложить есть, когда они соберутся, но даже для святого приношения не найдется хлеба, так обнищали мы». Святой же отвечал. Я не оставлю службы из недостатков пищи, справедлив тот, кто не велел заботиться о завтрашнем дне и может пропитать нас во время голода. Пусть церковник пошлет продать в город сосуды или одежду и купить нужные для святой литургии. Так отвечал святой эконому и, возложив надежду на Бога, ждал И еще до наступления воскресенья вдруг приходят к нему какие-то отроки, посланные Божьим промыслом, ведя с собой тридцать ослов, наглюченных хлебом, пшеницей, вином и маслом, и разной другой пищей, и отдали все сие преподобному. Он возблагодарил и сказал эконому «Что скажешь, брат, не следует ли нам запретить? ударить в Билла в субботу и воскресенье, потому что нечего предложить собравшимся отцам. Эконом поделился великой верой святого и великому промыслу Божию о них и просил прощения за свое неверие. После сего преподобный пожелал посетить святейшего патриарха Иерусалимского Илью в изгнании. Сави же было тогда восемьдесят лет. Он взял с собой двух игуменов, Стефана и Евфалия, и отправился. Увидев Савву, непришедших с ним, Илья обрадовался и удержал их у себя несколько дней. Все те дни он выходил из своей кельи в девятом часу, так как от отпуста вечерней до девятого часа он никому не показывался, но, затворивши двери, пребывал в безмолвии а в девятом часу выходил к ним, обедал с ними и наслаждался духовными беседами. После же вечернего отпуста он опять уходил в свою безмолвную келью. Однажды, 9 июля, он не вышел к ним, как обыкновенно. Они прождали его весь день и не вкусили пищи. В шестом часу ночи патриарх вышел с заплаканными глазами им, сказал, «Не вкушайте, мне же нет времени, я занят одним делом». На их заботливый вопрос, чего он так долго не шел и о чем он так плачет, он, тяжело вздохнув и заплакав, сказал святому сове, «Отец блаженный, увы, сейчас скончался царь Анастасий, через десять дней и мне подобает оставить сию жизнь и судиться с ним перед страшным судом Божиим. Так и случилось. Через десять дней святейший патриарх Илья приставился, немного похворав перед своей кончиной. Преподобный сава похоронил его с честью и возвратился в свою лавру. О смерти же царя Анастасии рассказывается, что в ту ночь, когда было о нем явление патриарху Ильи, загремел гром и молния ударила в царскую палату. Она гнала царя с места на место, от одного угла к другому, наконец настигла его в одном углу и убила. Так злой и погиб злой смертью. По смерти нечестивого царя Анастасия на престол вступил благочестивый стин и разослал во все концы своего царства повеление, чтобы возвратить из изгнания православных и чтобы каждый из них получил опять свой сан и свое место, чтобы определения Халкидонского собора были вписаны в святые книги и пусть в Церкви Христовой воцарился бы мир. Когда царское повеление достигло Святого Града Иерусалима, все весьма возрадовались, а патриарх Иоанн просил преподобного Саву войти в Кесарию и в скифа объявить сие царское послание и вписать в церковные книги определение Халкидонского собора хотя преподобный был уже слаб телом от старости и изнурен многими иноческими подвигами, однако для церкви Христовой не отказался исполнить сие приказание, не поленился предпринять столь трудный путь, но отправился вместе с некоторыми другими начальствующими иноками и был встречен в Кесарии святым Иоанном Ходивитом который был тогда там иерархом. Скифа Поле, преподобный, был с честью принят митрополитом Феодосием и всеми гражданами и сотворил там чудеса. Он пророчествовал об одном знатном самарянине Сильване, постававшем на христиан, что он сгорит от огня посреди города, о чем будет сказано ниже исцелил кровоточивую женщину и бесноватую отраковицу и, принесши таким образом много пользы церкви, возвратился в Иерусалим. К концу четвертого года бездождя на Повестине, при большом недостатке в воде, братья хотели разойтись и просили святого отпустить их, упрекнув их за нетерпение Святой повелел им надеяться на Бога, и на третий день появилось над Лаврою дождевое облако. Пошёл дождь, и наполнились водой рвы лаврские. Дождь их был только в Лавре, а в окрестных местах не было ни капли росы. Тогда пришли к старцу игумены из окрестных монастырей и сказали. В чем мы согрешили против тебя, отче, что ты позабыла нас и испросила от Бога дождя только своей лавре? Он ласково утешил их и обнадеживал, что и у них в монастырях не иссякнет вода, пока не даст Бог дождя всей Палестине. Настал Пятый Голодный Год. Воды настолько не хватало, что в святом городе нищие умирали от жажд от засухи и бездождья, иссякли источники, пересокли колодези, пруды и ручьи. Патриархиан горько скорбел и, посещая те места, которые когда-то были болотистыми и сырыми, приказывал копать рвы и колодези, чтобы найти воду, но воды не находили. На месте Салаамского источника с большим трудом много рабочих прокопали до сорока саженей и не нашли воды. Патриарх в отчаянии оплакивал общее бедствие всего города. Узнав, что преподобный Сава своей молитвой свел дождь на лавру, патриарх послал за ним и просил помолиться Богу, чтобы он помиловал людей своих и не истребил посредством голода и дождя. Преподобный же сава отказывался, говоря. Кто я такой, чтобы прекратить гнев Божий? Я сам грешен. Патриарх же еще сильнее умолял его. Тогда преподобный сказал, — Ради послушания я пойду в келью и буду молить Бога о благости. Если пройдет три дня и не будет дождя, то знайте, что не услышал меня Бог. Молитесь и вы, чтобы моя молитва дошла к Богу. С этими словами он ушел. На следующее утро был страшный зной, множество рабочих копали весь день в вышеупомянутом рве, а вечером оставили все свои сосуды и корзины, надеясь опять с утра прийти на работу. Наступила ночь и подул ветер с юга, разразилась гроза и всю ночь шел ливень, так что наполнились водостоки и отовсюду текли потоки в то место, где копали, натекла вода, и земля, которую с таким трудом и так долго вынимали из рва, сразу ушла на свое место, покрыла сосуды и корзины и сравнялась то место с землею, так что нельзя было узнать, где копали. Все водоемы святого города по молитвам преподобного савы наполнились водой, и все в радости благодарили бога а восемьдесят году жизни преподобного савы скончался патриарх иоанн оставив себе преемником добродетельного мужа петра елев ферополита потом через три года царь царюстин по старости и болезни оставил престол поручив царство племяннику истниану патриарх петр любил преподобного Саввы, почитал его, как и прежние патриархи, и часто посещал его в пустыне. У патриарха была сестра по имени Истихия, женщина благочестивая и добродетельная. Она впала в жестокую болезнь, так что врачи отчаялись излечить ее. Тогда патриарх просил святого Савву прийти в дом больной и помолиться о ней. Он пришел и троекратно осенил больную крестным знаменем, и она тотчас встала славе Бога. В начале девяносто первого года жизни преподобного Саввы скончался святой Авва Феодосии. Все сие время самаряне, жившие на Палестине, отпали от власти царя греческого, выбрали себе царя из своего племени по имени Иоанна. Восстали против христиан и причинили много зла, захватили много церквей и сожгли их, нападали на сел и города, избили множество христиан, особенно в Неапольских пределах, где местного епископа Самона схватили и убили мечом, а бывших с ним пресвитеров разрубили на части и, смешав с мощами святых мучеников, сожгли. Узнав о всем, царь послал против самарян большое войско, и царь самарянский Юлиан был убит в битве. Тогда же и Сливан, погибель которого предсказал преподобный сава был пленен христианами и сожжен в Скифополе посреди города. Сын его, Арсений, отправился в Царьград и вскоре неизвестно каким образом добился царского расположения. Был в большом почете при дворе и, войдя в доверие к царю, стал клеветать и взводить ложные обвинения на палестинских христиан. Сам он держался самарянского нечестия, будто бы они были виновны в восстании самарян и в отпадении их от подданства царю. Царь пове поверил в клевете самарянина Арсения и разгневался на палестинян. Узнав осем, патриарх Иерусалимский Петр и подвластные ему епископы просили блаженного саву взять на себя труд отправиться в Царьград, чтобы смягчить гнев царя и попросить его о многих нуждах церковных и гражданских. Преподобный Савва, хотя и был уже очень стар, однако поспешил отправиться, ставя нужды церкви выше своего покоя. Узнав о его прибытии, благочестивый царь Юсиньян и Константинопольский, патриарх Епифаний, послали ему навстречу знатных лиц. Когда же он входил к царю, Бог открыл глаза царю Истиниану, как некогда Анастасию, и, увидев, он благодать Божью, светло блиставшую над головой преподобного савы испускавшую солнечные лучи и окружавшую его голову как венцом, напугавшись, он встал с престола и с поклоном просил благословения, потом, взяв преподобного за голову, с любовью и радостью облобызал его и просил старца, чтобы он и царицу его Феодору сподобил своего благословения. Когда царица увидела преподобного саву то поклонилась ему и сказала, — Помолись за меня, отче, чтобы мне иметь детей. Старый же сказал, — Бог, владыка всех, да сохранит ваше царство. Царица снова сказала, — Помолись, отче, Богу, чтобы он разрешил мое неплодие и даровал мне родить сына. Старица опять сказала, — Бог славы да соблюдет царство ваше в благоверии и подаст победу над врагами. третий раз царица просила старца о разрешении ее неплодия и услышала то же, что и раньше, и была смущена, когда преподобный вышел от царицы. Бывшие с ним отцы спросили его, почему, отче, ты огорчил царицу и не согласился помолиться о ней? Старец отвечал им поверьте мне, отцы, не выйдет из ее чрева плод, чтобы не напитаться ему северого учения и не возьмутит больше Анастасия церковь Христову. Семи словами преподобный дал понять, что царица в тайне держалась ереси, царь внял просьбе преподобного, в нем свой с палестинских христиан перенес на самарян и издал закон, чтобы самаряне не устраивали собраний, чтобы дети их лишались наследства после своих родителей, наконец, чтобы за чинщики их восстания были казнены смертью. Тогда и Арсений, самарянин, скрылся, так как царь приказал казнить его, а после он прибыл к святому Саве, упал в ноги и просил у святого крещения, чтобы таким образом избавиться от царского гнева и избежать смерти. И крещен был он сам и все домашние его. Царь, желая показать свое благоволение и угодить преподобному Саве, велел ему просить у себя, что ему требуется, и взять золото на нужды своих монастырей, сколько хочет. Преподобный же не богатство желал для себя, а пользы христианам, упросил царя сложить взаимаемые для царя дани в Палестине так как люди разорены самарянской войной, восстановить на царский счет сожженные самарянами церкви, построить в святом городе странно приимный дом, чтобы приютить христиан, приходящих издалека на поклонение гробу Господню, соорудить там же больницу для странников и пристарить к ним врачей, довершить на постройку церкви Пресвятой богородицы основанной патриархом Ильею, заложить город в пустыне ниже его монастырей и поставить там сторожевые войска для защиты от парварского нашествия. Больше всего, — он просил царя, — постараться искоренить в своем царстве ереси Ария, Нестория и Оригена и других еретиков, волнующих церковь Божию. И за все сие он обещал царю от Бога снова присоединение к греческому царству Рима и Африки, тех стран, которые потеряли прежние цари. Царь согласился на все сие и повелел исполнить просьбу святого, стараясь сам о том, чтобы желание преподобного во всем было как можно скорее приведено в исполнение. Когда царь обсуждал со своими советниками и возначая мне просьбу святого, преподобный, отойдя немного, стал читать Давидовые псалмы, совершая час третий, а один из его учеников по имени Еремия подошел к нему и сказал — Честный отче, что же ты отошел от царя, когда он так старается об исполнении твоей просьбы и стоишь в стороне? сказал ему старец, — чада они свое дело делают, а мы свое. После сего царь дал святому письменное удостоверение и отпустил его с миром. Бог воздал царю в тысячу раз за оказанную блаженному царю милость и за исполнение его просьбы. Сбылось пророчество старца, через несколько времени Царь действительно одержал две славные победы над врагами. Приобрел Рим и Африку, и обоих царей, Виттига Римского и Еремера Карфаенского. Он увидел приведенных пленниками в царьград. Преподобный же сава возвратился в Иерусалим и по просьбе патриарха и епископов опять отправился в Кесарию в Скифополь объявить царский указ. Там он увидел маленького отрока Кирилла, составителя сего жития, назвал его своим учеником и предсказал о нем, что он будет иноком в его лавре Вскоре, по возвращении оттуда, Савва заболел. Узнав о сем, патриарх Петр пришел его навестить и, увидев что в келье у старца ничего нет, даже самого необходимого при его болезни, кроме небольшого количества сручков и старых фиников, взял его и на носилках перенес в свою епископию и сам заботился о нем, служа ему своими руками. По прошествии нескольких дней преподобному Саве было некое божественное видение возвещавшие ему о скором его представлении. Он рассказал о виденном патриарху и просил отпустить его в лавру, чтобы скончаться в своей келье. Патриарх, всячески желая уходить ему, отослал его в келью со всем необходимым для покоя больного. Старец лег в своей келье, призвал всех отцов и братьев, простился с ними в последний раз и поставил вместо себя игуменом некоего достойного мужа по имени милита завещал ему сохранить нерушимо все монастырские предания четыре дня он ничего не ел и ни с кем не говорил в субботу вечером он попросил при чистых тайн и причастившись сказал последнее слово господи! врусы твои предаю, дух мой. Так скончался он 5 декабря по старому стилю, прожив 94 года и перешел в нестареющую жизнь в сопровождении ангелов Божьих и святых мучеников. По всем пределам Иерусалимских, — разнеслась весть о кончине преподобного, — и собралось из всех лавр, и монастырей бесчисленное множество иноков, прибыл и патриарх с епископами и гражданскими начальниками, отпев погребли счастью тело его между обеими церквами, на том месте, где некогда преподобный видел огненный столб, и что душу его святую проводили на небо ангелы и мученики, узнали из следующего. жил Во святом городе один художник серебряных дел, родом из Дамаска, по имени Рамуль, первый из дьяконов, служащих при святой Хефсимании. Он сам рассказал, как во время кончины преподобного отца савы воры подкопались под его дом и украли много серебра в его собственной собственного и чужого бывшего у него, всего до 100 литр. В тяжкой печали Ромул пришел в церковь святого мученика Феодора и в течение пяти дней плакал и возжигал свечу перед алтарем. В пятую ночь он уснул и увидел святого мученика Феодора, который спросил его, что с тобой, брат, что ты так тужишь и плачешь? он отвечал У меня пропало серебро и мое, и чужое, воры меня обокрали. Потому что по я и плачу, и тужу, и молюсь, но без успеха. Ты не услышал меня. Святой же сказал: Поверь мне, брат, не было здесь все эти дни нам всем мученикам Повелено было собраться встретить святую душу преподобного Саввы, вышедшую из тела, и проводить ее на место упокоения. «А теперь не плачь, а пойди на такое-то место, — он назвал место, — и найдешь украденное». Рома тотчас встал, взял некоторых своих знаемых, пошел с ними в указанное место и нашел все так, как было сказано святым Феодором в явлении. Нельзя умолчать и о некоторых других чудесах, бывших по преподобного. Два странно брата имели виноградник и часто давали приют братьям, приходившим к ним из лавры блаженного Савы. Они заболели какой-то тяжкой болезнью и в самое время сбора винограда так, что отчаялись получить вино и остаться в живых они верили что в небесное пристательство преподобного Савы и часто поминали его призывая на помощь святой же скоро услышал их молитву и вёлся каждому отдельно и сказал я помолился богу о вашем здоровье и он дал вам по просьбе вашей вставайте и идите на свою работу прийдя в себя Они почувствовали себя здоровыми, прославили Бога и благодарили Святого. С тех пор каждый год в тот день, когда совершалось ее чудо, они справляли большой праздник. Некая благочестивая добродетельная женщина по имени Генара обещалась пожертвовать две завесы на украшение церкви, в костыль и в пещеру, но по лености ткачихи в завесы долго не были готовы. генара очень печалилась о сем. Тогда ей явился преподобный Савва и сказал, — Не скорби, завтра дело пойдет успешно, ибо приношение твое будет угодно. Он явился также и ткачихе и с гневом упрекал ее за на утро одна другой рассказала обеденное, и работа вскоре была готова. Эконом Великой Лавры нанял сарацинских верблюдов для перевозки от Мертвого моря купленной пшеницы. Когда верблюды пришли с пшеницей в Лавру, один из них сошел с дороги направо, упал с берега с ножей в поток и лежал в болоте. Хозяин верблюда Сарацин воскликнул «Отче Сава! «Помоги, не дай погибнуть моему верблюду». И тотчас, в одно мгновение, он увидел честного старца, сидящего на верблюде. Он побежал другим путем, сошел в поток и не нашел своего верблюда невредимым, но сидевшего на нем уже не видел. Пшеница также оказалась цела. С тех пор каждый год сей сарацин приходил в лавру для поклонения гробу преподобного Савы. Однажды последователи Ореогена, собравшись из разных мест под начальством некоего Леонтия, намеревались внезапно напасть на великую лавру и разогнать правоверное стадо преподобного Савы, а лавру разорить всю до Заготовив для сего множество ломов и другого железного орудия, а также и оружия, они пошли целым полчищем великой ярости. Был второй час дня, и вдруг нашла на них пути тьма и туман. Везде они не проблуждали и не нашли лапы, но забрели в непроходимые места, где застигла их ночь. С трудом на следующий день они очутились близ монастыря Святого Маркиана, поняв, что им ничего не удастся, Они разошлись каждый к себе с позором, и сбылись на них слова Исаии Пророка. Сокрушение и бедность в путях их осяжут, яко слепи стену, и яко суще без очес осезати будут, и падутся в падутся яко в полунощи боже хранил лавру ради угодника своего преподобного савы славно в ней потрудившегося его святыми молитвами и нас да сохранит от всех зол приблагий едины в троице бог отец сын и святой дух ему же слава вовеки аминь Святой преподобный Сава освященный моли Бога о нас